Глава 15. Легкий лязг металла в основном издаваемый кольчугами или панцерями воев, перебегающих от бойницы к бойнице. Шумное дыхание ратников до да удаляющейся от меня по галереи облама голос священника читающего молитву. Вот и все, что тревожит напряженную тишину внутри городней. И словно смехаясь над ней за кольцом стен тысячами голосов громогласно перекликается огромное людское море, море татар, начавших движение крепости. вдруг перед себя поганый и крытый таран тянут к башне обе катапульты и десятки лестниц с железными крючьями поверху и десятки скошенных штурмовых щитов полтора человеческих роста а первые ряды атакующих держат над головами фашины тугие в с хворстом коими обычно закидывают ров. и наблюдая за огромной толпой врагов настоящей тьмой монголов и покоренных начинаешь невольно повторять слова молитвы услышанные от обходящего дружинников в батюшке Живой в помощи Вышнего, в крови Бога небесногу водворится. Слова 90 псалма едва слышно произнесённы вслух всплывают в памяти Егора будто сами по себе. И так же, словно сами по себе, их шепчут мои губы. Но странное дело, произнося их, я словно бы успокаиваюсь, а страх и вовсе отступает после строчки. строчке. И тьма Одесную к тебе же не приблизится. Не про эту ль тьму речь шла? Ну что, братцы, за мной к башне. Микула только крякнул, поднимая на руки тело станкового арбалета, а треногу подхватил зло косящащийся в мою сторону Ярослан. Во время ночного разговора с князем мне неожиданно легко удалось выпросить Гриди к себе на помощь. Впрочем, тот не выказывал особого испуга или недовольства, только глаза его при этом все так же зло сверкали, что заставило меня помыслить уже совсем о плохом. Кто знает, что пришло в голову зловердному старшему дружиннику. вдруг замышляет в горячке боя ударить спину. Потом то я решил поставить его только в что сформированный расчет, пускай на виду будет. Да и Николай за ним присмотрит, а то мало ли что. Как говорится, в пословице держи друга близко, а врага еще ближе. Михаил Севальдович сдержал слово, оказав мне полную поддержку с мастеровыми. И наоборот, обо мне и княжне он даже словом не обмолвился. Странно, конечно, такое ощущение, что Яруслан и вовсе ничего не сказал о моем визите к сестре Михаила. Но факт есть факт. Про Ростиславу речь не заходил, обсуждали мы исключительно оборону Пронска. После разговора с князем я едва ли не всю ночь провел в самой большой кузнице града, где уже ближе к рассвету и появился наш первый стреломет, точнее, станковый арбалет. Ибо назвать его стрелометом будет совсем неправильно, ведь бьет он не стрелами, даже не болтами, с улитками, вязанком, которых я собственно несу в руках. Для мобильности и легкости в транспортировке наш собственный порох сделали из двух частей. Первое станок-тренога. Ничего сложного. Три скрещенных, скованных сверху металлических прута, мне по грудь высотой, с заостренными втолками для лучшей устойчивости. венчает треногу еще один прут с яблоком на конце, металлическим кругом наподобие навершия для рукояти мечей. Он служит частью шарнирного соединения. Сверху на него садится втулку, утопленная по центру деревянного ложа арбалета. Ну и вторая часть сам арбалет. Сложно никаких проблем не возникло. Его изготовили из сухов дубовых брусов, чуть более длинного, чем древко с улицы, выточив внутри направляющий желоб под дротики и до да удобной приклад под мое плечо. Не случилось затруднений с воротом и со спусковым механизмом. Частично мастера копировали стандартный самострел, а как довести дома ворот подсказал уже я. И к моему вящему изумлению, мастера поняли все с первого раза. А впрочем, чему тут удивляться? Принцип ворот русичам ведь вполне известен, и им же едва ли не каждый колодец оборудован. А вот с плечами для арбалетов пришлось повозиться. В итоге их изготовили из дерева, окованного железом, с трудом, экспериментально подобрав конструкцию с требуемой прочностью и гибкостью. Да еще и тетивы требуемой прочности и длины пришлось спешно плести из жесткого конского волоса. Но как бы то ни было, на рассвете станковый арбалет был готов. И совершенно разбитый я, успевший подремать за ночь не более часа, испытал его на дальне от татар стене. Никаких прицельных приспособлений, фактически цельцы приходится подревку с улицы, вкладываемые в направляющую. Но ведь бьет же на 200 шагов со стены бьет, и относительно точно. Остается только надеяться, что китайцы приблизят свои пороки на эти самые 200 шагов. Ну и заодно, чтобы плечи до тетива пробного образца выдержали нагрузку. Мастеровые к следующему дню пообещали уже пяток таких самострелов, да еще более сильных. И думается мне, что напряги их Мирослав раньше подобным агрегатом оснастили бы уже каждую башню. Ну, не напряг. И как итог, артиллерию врага мы встречаем с единственным опытным образцом. Все, тормози, отсюда бить буду. Я приказал дружинникам остановиться за один пролет городней слева от надвратной башни. Поначалу мне и предлагали в ней расположиться, но какое-то шестое чувство заставило меня выбрать позицию на стене, на относительном удалении от ворот. Общее командование дружины на себя принял Кречет. Ему бы по уму и быть тысяцким головой. Да не удержался я от того, чтобы не похвастаться перед княжной и князем Пронским, потянул на себя одеяло. Впрочем, дядька мое назначение воспринял относительно спокойно. И если вести бой, у него получается однозначно лучше. По при планировании боевых операций окончательный голос практически всегда остается за мной. По сути, ранее мы командовали отрядом вместе, потеснив Твердислава Михайловича, а после и прочих сотников, и даже с Захаром Глебовичем говорили на равных, и ведь у нас неплохо получалось. Так что посопев немного, Креч согласился признать меня новым воеводой, а я тут же назвал его своим первым помощником, в то же время уточнив, что в будущей схватке беру на себя противостояние вражеской артиллерии. И вот час этой самой схватки настал. Ворог катит катапульты по направлению именно к башне. Похоже, шестое чувство меня подвело. Давай, Ярослан, ставь треногу, да нажми на нее покрепче, чтобы держал прочнее. Запыхавшийся от бега старший дружинник послушно выполняет моё указание, а секунду спустя Микулы с хекенем выдружает тело арбалета на станок. Благодарно кивнув другу, я прильнул к самострелу, утопив приклад в плечо и принялся накручивать ворот. Не забывая при этом посматривать сквозь бойницу в поле. А секунду спустя грязно выругался. Расчеты катапульта остановились где-то за две с половиной сотни шагов от стен. "Давай ужешь". Дёргаю за спуск, и тетива громко, практически оглушительно хлопнула в замкнутом пространстве боевой площадки, после чего я резко разворачиваюсь к Микуле. "Скорее снимай его, нам нужно в башню". Ельчанин молча кивает, схватившись за тело самострела. А как только он его с усилием поднял, я одновременно с Ерославом кинулся к треноге, решил помочь вырвать ее из дерева. И Гридин неожиданно спокойно уточнил: "Не достанем?" Я только отрицательно мотнул головой и тут же рявкнул: "Давай!" Треногу мы освободили дружным рывком. С некоторым усилием выпрямившись, я передал ее Ерославу и отрывисто приказал: "Бегом, братцы, поднажмите!" Братцы поднажали, громко затопав затопыв пороскату, я устремился следом, легонько жалея про себя соратников, вынужденных бежать с немалой тяжестью. Но мне, как стрелку, сейчас уставать никак нельзя, иначе трясущиеся от напряжения мышцы не позволит мне точно выстрелить. Прочьми вязанка с двадцатью с улицами весит далеко немало. мало. Правда, остальным членам расчёта также перекинуто за спину по пять дрочек в кожных чехлах. А ведь пока мы спешим к надвратному укреплению, наши лучники уже принялись бить по приблизившемуся ворогу, отправив в полёт первый залп стрел. Десяток другой секунд бега, и мы оказываемся на боевой галерее надвратной башни, возвышающейся над обламом стены, считай на полтора человеческих роста. Не знаю, хватит ли мне этой высоты, чтобы достать расчеты катапульт. Может, и стоит подняться в сторожу? Однако там маловато места, чтобы развернуться, да и времени нет. Вон уже заканчивают заряжать катапульты поганые, сейчас начнут обстрел. Ставим в этот раз размещение станкового арбалета, крепко смахичу на скорпион римских легионеров занимает считанные секунды. Но прежде чем я успеваю натянуть ворота Микулу вложить сулицу в направляющую, в башню попадает один из двух пущенных китайцами снарядов. Он врезается в рубленную в два бревна стену чуть ниже и правее бойниц, но языки пламени огни смеси быстро побежали вверх, попав в поле зрения. Нервно сглотнув, я прицелился к стоящей слева катапульте, рисуя взглядом прямую линию по древку дротика к снующему прощепороку паганам, а после выдохнул и нажал на спуск. Зараза, ё-моё! в этот раз я допустил ошибку, не слишком плотно прижав приклад скорпиона к плечу. За нее и поплатился ощутимым ударом тыльника. Отдачи тут как таковой нет, это не пороховое оружие, но все же в момент спуска дёргает. А с улицы не долетело шагов как минимум двадцать до камнемета, сбив с ног неудачливого татарина. Эх, не хватает высоты. Никола, Ярослан, помогите мне это все поднять в сторожу. Мой голос звучит ровно и спокойно, как будто и не слышно за стеной гула многотысячного войска татар, как будто не тянутся вверх к бойницам все более широкие языки пламени. Как будто не врезались секунду назад в башню еще два снаряда с зажигательными смесями. Елецкий богатырь, как кажется, что-то хотел сказать, помешать мне, но промолчал, встретившись со мной взглядом. После чего молча сдернул тело арбалета, подняв его на руках, а следом мы вырвали из станок. Короткий подъем по крутой лестнице Микула, первым достигший стороже, устанавливает переданную ему треногу, а затем закрепляет на ней самострел. За это время пороки татар успели синхронно ударить еще один раз, и снизу раздался дикий крик обожженных людей. Похоже, поганым каким-то чудом удалось вложить снаряд точно в бойницу. Спустившись на лестничный пролет, северянин внимательно ищуще посмотрел мне в глаза, после чего взволнованно спросил: "Егор, ты точно уверен?" Башня уже горит, еще немного, и ты просто не сможешь спуститься вниз. Всего секунду я медлю с ответом, всерьез серьёз в душе. То, что сказал порубежник правда. Но если я даже не попытаюсь потягаться с расчетами поорков, то они однозначно разобьют обламы на нескольких участках стены, позволив гулямам и спешенным половцам начать общий штурм. И коли не сдюжим мы в рукопашной, коли войдут татары в город, Как мне потом жить с тем, что я испугался огня и единственный, кто мог хоть как-то помешать врагу, ничего не сделал? Пусть даже оставшийся срок моей жизни будет совсем нидолог. Что-то такое прочел в моих глазах Микула, то, что убедил его промолчать, когда он услышал моё твердое "Я должен". Остановить меня он уже не пытался. А вот во взгляде Ярослана, подавшего мне свой запас с улиц, я с удивлением разглядел одобрение и даже признание, что неожиданно сильно меня взбодрило. Кивнув обоим ратникам я строго приказал «Уходите из башни, меня не ждите, после чего принялся быстро карабкаться наверх. Да, маленькая караулка явно не рассчитана на то, чтобы стать боевой площадкой для мини-скорпиона. Впрочем, место поставить треногу и в статию самострела хватило после того, как я закрыл за собой люк над лестницей. Да и дышится тут не в пример легче, свободен и обзор шикарный. Позволяет оценить весь масштаб превосходства тумена над силами защитников. старательно натянув вортер балеты, я вложил в направляющий жёлоб новый дротик, после чего развернул её в сторону катапульта, находящейся справа. С высоты стороже стало понятно, что до неё сейчас всего же на десяток шагов ближе. Китайский расчёт уже перенёс огонь на стену, стараясь уложить не столь и большой, но увесистый булыжник в боевую галерею. С первого раза прогни не получилось, камень врезался подоблам. Зато по бойницам щедро ударили резни. Поганые приблизились на сто шагов, и теперь стрелы летят смертельных врагов уже с обеих сторон. Хорошо хоть по мне татары еще не бьют. Несколько секунд на прицеливание, пока я все так же пытаюсь провести прямую линию по древку с улицы к вражескому пороку, а после утопив приклад в плечо, нажимаю на спуск. Хлопок. В момент выстрела меня все равно чуть тряхнуло, но на точности полета дротиков, впрочем, это не сказалось. С улицы пролетел метров примерно 160-170 и ванзилась в землю за десяток шагов от катапульты. Ну ничего, сейчас я достану тебя, вражина. Очередная неудача меня не сбивает. Я просто не даю отчаянию захлестнуть сознание, вновь натягиваю тетиву воротом и вновь укладываю дротик в жолоб. И вновь примеряюсь к его древку, интуитивно приподняв линию прицеливания на три пальца выше, не обращая никакого внимания на все усиливающееся внизу пламя. И наконец пальцы правы нажимают на рычаг спуска. Клопок. С улицы в этот раз летит дальше, удачно в одного из суетящихся у катапульта китайцев, Метрах в 4 левее порка, но на одном с ним уровне. Есть. Моему восторгу нет предела. Забыв обо всем на свете, я в очередной раз спешно натягиваю ворот, вновь заряжаю скорпион и вновь прицеливаюсь в сторону обслуги катапульта, явно замедлившейся после моего третьего за сегодня выстрела. только сейчас поняли поганые, что и по ним ведется огонь, а главное, что их достают. Китайцев тут же прикрыли щитами нукер, но разве простой щит остановит дротик, пущенный из станкового арбалета? В этот раз я взял не только на три пальца выше, но на два правее, после чего вновь нажал на спуск. Лапок. Очередная с улицы ударила в камнемет. Следом полетела еще одна, и ещё, и еще. Из трёх пущенных дротиков один также попал по пороку, второй угодил в землю рядом с ним. А третий вонзился в воина, закрывшую собой китайского инженера, насквозь прошив и деревянный щит, и тело нукера, отбросив ее на спину. Катапульта на время замолчала, Схоронили за ней вороги, боятся подойти к проще и загружать в нее камни. Обрадовавшись, я развернул раболет в сторону второго порока, все это время безнаказанно бьющего по стене слева от башни. Но в этот миг стороже залетел срезень, пролетевший в десятки сантиметров от моего плеча. Он ударил заднюю стенку справа. Я рефлекторно развернулся, посмотрев назад. А следующий срезень ударил мне точно в грудь. Широкий наконечник не пробил чешуйчатый панцирь надетый поверх кольчуги, но удар по одих получился крепким, перехватило дыхание. Сев на колени, сжавшись у передней стенки стороже, пытаясь восстановиться и начать нормально дышать. И отстранённо подумал о том, что лучники врага не просто так принялись бить по самой высокой точке башни. После пяти выстрелов с одной позиции, да еще и по их драгоценному камнемету, меня уже невозможно было не заметить. Овы, составные луки степняков, позволяют достать достороже сторожей вблизи стены, а ворог, пока и кошмарил один из расчетов, уже подошел к городню. И, к сожалению, лучников у татар гораздо больше, чем у нас, едва ли не каждый второй нукер во тьме. А потому как только поганые подобрались на убойную дистанцию своих биокомпозитов, плотный шквал их срезней заставил дружинников замолчать. Мы с Кречтом заранее обговорили, что когда в бойницы начнут плотно залетать вражеские стрелы, наши вои перестанут в них отсвечивать, чтобы избежать лишних потерь. Выпустив максимум срезней, пользуясь преимуществом стрельбы с возвышения, после они должны были встать по двое у каждой из бойниц справа и слева от проема. и продолжить бить по врагу, только не прямо, а уже сбоку. И такие огонь не бы вести полноценную стрельбу вдоль стен, возможно только с вынесенных вперед башен. Увы, русское оборонительное зодчество до этого еще не дошло. Но и так врага вполне можно достать урва, не противостоя ему в открытую, сберегая жизнь ратников. Хороший план, всем хороший, вот только он прямо предусматривал, что в определенный момент мы уступим инициативу подступившим к стенам ворогам. И сейчас это аукнулось лично мне. Стрельба поганых по моей стороже только усиливается. Уже десяток с торчат из противоположной стенки. Да еще из под люка пошел плотный белый дым и ревущее внизу пламя оптимизма не прибавляет. Видать, предчувству меня все же не обмануло.